«Глава 21. Чует мое сердце, что ты там уже или раз была, или два. Что-то у тебя связано с этим местом», — усмехнулся я, немного отходя от произошедшего минутами ранее. Но сердце все равно отбивало какой-то танец у меня в груди и так и норовило выпрыгнуть и пойти в пляс дальше. «Очень сильно связано», — отрешенно сказала она. «Там... там база снабжения этого завода была. Точнее, есть, но так как завода нет то и база уже ничего не снабжает. Но, что самое важное, именно оттуда, скажем так, заказчик и формировал заказ. Мой заказчик. Именно там я получила все нужные координаты и полетела добывать сведения. «Использовали тебя в темную?» — усмехнулся я. «Забавно, однако. Ну да ладно, раз ты там была, то, наверное, у тебя есть хоть какая-то схема того, что там есть, какие средства обороны, ну и так далее. Есть же?» «Увы, только совсем немного. Как вернешься, я тебе все перешлю. Вместе посмотрим», — говорила она в какой-то степени отрешенно, явно не понимая всего, что происходит. Я тоже не понимал, что, зачем и почему. Скорее всего, все, что нужно было добыть через нее, эти уроды в горе добыли, а потом решили избавиться, сбив каким-то образом. Причем подгадали такой момент, чтобы сбить сразу нас двоих избавиться от двух проблем одним выстрелом. Но они погнались за двумя зайцами ни одного не поймали. Постарались и рыбку съесть, и на... Что-то меня не в ту степь понесло. Но логика их действий ясна. В любом случае, они оказались слишком самонадеянными, не думали, что у меня будет прикрытие, либо слишком сильно надеялись на свои глушилки. Но у нас же был запасной план, и мы ему следовали». Вновь прошелся по всем машинам. На всякий случай попытался вручную подключиться к бортовым компьютерам тех машин, которые были мне доступны. Я не мастер взлома, но кое-что мне удалось вытащить. Маршруты были удалены, а вот сведения о преодоленном расстоянии были. До этой точки 362 километра. Если объезжали какие-то препятствия на пути, то, скорее всего, ехали со стороны той базы. Жаль, больше ничего не удалось вытащить. Собрав гранаты из тел мертвых бойцов, я решил подорвать остатки машин. У них были старые топливные и не совсем экономичные системы, которые ой как хорошо горели и взрывались. Так что хватало закинуть всего по одной гранате в салон, как дело было, можно сказать, сделано. И в итоге у меня запас гранат пополнился на целых 23 штуки. Даже девать их было некуда. Пришлось пяток тащить в руках. Разбросав все по складам, я деактивировал броню и пошел сначала в душевую. Хотелось смыть себя всю грязь после пыток. Я их ненавидел, но это была иногда обязательная часть моей работы. В каких-то случаях только так можно добыть нужную информацию. Хотя, как показывает практика, информация все это время была у меня под носом. «Слушай», — нахмурился я. «Что-то в твоих словах не сходится. Ты говорила, что тебе необходимо сдать задание за пределами этой системы, а в итоге ты получила его тут. Или я неправильно понял?» «Я задание где взяла, там и должна была сдать». Тяжело вздохнула Фелиция и повернулась ко мне лицом. «Смотри, заказ поступил из системы Кайрот. Она вот буквально рядом». Там я встретила заказчика, взяла у него задание, и он направил меня к своему коллеге, который все и объяснил, разъяснил и направил. Коллега этот был уже тут, так что, чтобы сдать задание, мне необходимо вернуться в систему Кайрот. Сам заказчик тоже там работал, но сейчас, по его словам, выбрался в отпуск, а задание именно там и сформировал. Я даже его взяла, пока он был тут, на этой планете, но он сам попросил обождать недельку, — Вот и получилось как-то так. — Ни черта не понятно, но очень интересно, — усмехнулся я. — Ладно, не суть как важно. Главное, что нам сейчас необходимо добраться до той горы и понять, есть ли у них какое оборонительное сооружение или что-то подобное. — Ну и сколько этих оборонительных сооружений вообще есть? — Сейчас отправлю то, что у меня имеется. Буквально секунд через тридцать мне прилетело несколько вариантов отображения базы. Сначала визуальный. филиция прежде чем зайти на посадку, сначала облетела вокруг базы, после чего уже села на одну из двух взлетно-посадочных площадок. Я начал внимательно смотреть, что именно ей было видно. Первое, что бросилось в глаза — искусственное углубление в структуре горы. Скорее всего, я даже больше, чем был уверен, там какие-то оборонительные установки. Плюс несколько турелей, и так было видно хоть они и были в скрытом состоянии. Не раз видел, как их устанавливают и как они выглядят, так что гласно такие вещи в какой-то степени был наметан. Не удивлюсь, что я многого еще не вижу. Дальше она приземлилась и проследовала внутрь. Там уже была мелкая схема самой базы, видимо, для тех, кто только прибыл и кто тут впервые. Обозначения «куда ходить нельзя» Где на общедоступной территории есть забегаловки, склады, магазины и так далее? Даже тут, чтоб их на базе хранения хреновые коммерсы сделали свои магазины, чтобы наживаться на работягах. Я на всякий случай сохранил себе эту схему и дальше начал смотреть на то, что ей удалось узнать уже с помощью своих глаз. Внутри тоже были турели, но не такие крупногабаритные, как на поверхности. Если на поверхности были установки малых калибров по космической классификации, то внутри уже были те, которые в космосе вообще не применялись, противопехотные. Какие именно там были модели — сложный вопрос. Я видел только фальш-панели, которые обозначали только наличие турелей там». Большего узнать не удалось. Девушку встретили в главном зале, там ей передали все необходимые сведения, судя по маршруту ее движения, и она вернулась на свой шаттл, после чего полетела по своим делам. Но уже того, что я видел, было достаточно, особенно благодаря стенду со схемой. Так, вздохнул я. Что мы имеем? «У базы достаточно хорошая противокосмическая оборона. Точки, которые нужно подавлять, я увидел, но не факт, что все. Придется кружить вокруг базы и играть роль мишени, после чего уже подавлять огневые позиции. Это первая сложность в предстоящей вылазки. Я слышала в разговорах рабочих, что еще не все установки функционируют. На миг задумалась Фелиция, закрыв глаза и явно напрягая память. «Там проблемы с питанием». Где-то не проложен силовой кабель для работы всего этого комплекса обороны. Но за то время, пока я моталась туда-сюда по этой планете, уже могли что-то сделать. Хоть времянку кинуть. По крайней мере, у них был такой приказ. Если времянка... Я задумался. То проще всего в ложбине между стыками камней. Естественная маскировка. Можно будет пустить ракеты туда. У меня их запас пока есть, но не суть. Второе... «У них есть для нас только одна возможность попасть. Придется приземляться на лепестки взлетно-посадочных площадок. Это риски. Но тебе можно остаться внутри корабля. Отработаешь по тем, кто будет выходить с орудий корабля». «Хорошая задумка», — задумчиво ответила Фелиция. «Дальше. Внутри мы столкнемся, скорее всего, с сопротивлением. Нужно будет вынести ворота. Думаю, одной ракеты хватит для этого». «А там уже можно еще одну пустить внутрь», — немного маниакально улыбнулся я. «На целостность базы мне немножечко, скажем так, плевать. Мне главное добраться до того урода, который все это устроил. А он точно там. Я в этом уверен. Вот прям чую своей пятой точкой». «А что дальше?» — хмурилась девушка. «Пробиваться с боем?» «Именно так», — кивнул я. Дальше придется уже тыкаться, как слепые котята и искать верный путь, но обычно такие базы строятся по одному типажу. Я, по крайней мере, нашел сходство с некоторыми чертежами из базы данных. Шаблон есть, и это радует. Есть хоть какой-то ориентир. Как переделали базу внутри? Вот это уже я не знаю. Шаблон на той шаблон, что поверх него можно воять и воять. А... Как я буду сражаться, если у меня нет нормального вооружения? И что самое главное...» Постучала она по своему шлему, в котором была установлена рация, посредством которой она общалась со мной во время моей вылазки. «У меня нет нормальной брони». «Это не проблема», — улыбнулся я еще шире. «У меня есть один автомат, который остался после вылазок. Ты его, кстати, видела. На той же планете и купил, где с тобой и познакомились. А броня...» «У меня есть запасы умного вещества, которые я использую, если вдруг были получены критические повреждения брони, например, когда меня в спину ранили. Там запаса хватит еще на два комплекта брони, так что можешь себе своять броню сейчас, но лучше воспользуйся шаблоном». «Тогда схожу сейчас». Кивнула она, взяла свой шлем и ушла в сторону складов на моем корвете. Я же стал дальше просматривать базу и начал постепенно вводить полетные задания для ракет, распределять точки, куда надо будет ударить. Это будет достаточно сложная операция. Я более чем уверен, что там боевиков будет столько, сколько я раньше не видел. Но сейчас я хоть готов к тому, что придется сражаться, а не к тому, что послужило основанием для создания моей организации. «Тогда мы просто были в чертовом мирном городе, который оказался чертовой ловушкой. Нас тогда просто слили». «Я посмотрел снова на схему. Эта миссия, скорее всего, заблаговременно расценивалась советом как самоубийственная. Сто процентов они знали, что тут произошло. Я просто не верю в то, что у них тут не было информаторов». Это просто максимально странно. Либо кто-то блокировал прохождение информации, либо просто кто-то мне врет. И тем более врет службе безопасности совета, а это уже чревато». Тут же пометил это в своем дневнике миссии. «Нора», — посмотрел я на индикатор наличия связи со своей группой прикрытия. Смотри, мне сейчас понадобится помощь. Нужно будет, чтобы ты меня прикрыла. Я сейчас начну устраивать разнос тому, кто устроил все дерьмо на этой планете, но корабль и тылы останутся слепыми. Нужно, чтобы ты кружила и следила за тем, что происходит снаружи. Сможешь сделать? Сделать-то это несложно, ответил за нее с усмешкой Дред, которого я не ожидал услышать. Но получить бы точные координаты. А где Нора? Удивленно спросил я. — Нора отдыхает, — спокойно ответил он. — Мы же не роботы. Тоже хотим спать, жрать, в туалет ходить, ну и так далее. В общем, скинь координаты, а я пойду растолкая Нору, если она уснула. Хотя вроде минут пятнадцать всего как ушла. Не должна была еще уснуть. — Давай зови ее, продолжил я, нажимая на корабле нужные кнопки. — И вот вам координаты, куда я направлюсь. Там буду, по прогнозам, через 20 минут. Через 30 буду уже внутри комплекса. Вы должны быть уже надо мной в тот момент, когда я приземлюсь. Когда Фелиция вернулась, я тут же запустил работу всех систем корвета. После прохождения проверок не хотелось взорваться, если вдруг все же что-то повредили. Я запустил двигатели и направился в сторону базы. Вид с высоты птичьего полета на самом деле был красивый. Но сейчас не было времени за всем этим следить. Миссия прежде всего. Уже на расстоянии в 100 километров от этой горы, работу систем, которые уже фиксировали мои разведывательные системы, произошел запуск ракет ПКО. Я даже улыбнулся. Не придется что-то придумывать, как-то оправдываться, что я атаковал государственный объект. Это будет просто вынужденная оборона. «Пока ситуация не вышла из-под контроля, я сделал первый запуск и начал с рельсотронов и лазеров работать по летящим по нам ракетам. Все ракеты подавить не удалось. Да и большинство тоже, из-за чего пришлось маневрировать. Что-то принял щит корабля. Две или три ракеты. В один момент я не понял. Что-то пролетело мимо, и противник оказался не так прост». После первых уничтожений вражеских установок он врубил щит на базе, что меня порядком удивило. Но уже после первых попаданий ракет стало ясно, что щит быстро просядет. «И все же интересно, что так усиливает ракеты в атмосфере, что они так взрываются?» — усмехнулся я и сделал очередной запуск ракет. И, чтобы не церемониться, сразу обе торпеды на автоматическом управлении направил в сторону базы противника. Снова серия пусков, снова мне сначала пришлось отработать с помощью лазерного и стрелкового оружия, потом уворачиваться. И так несколько раз, пока у базы не просели щиты, и я не вынес окончательно все видимые установки противокосмической обороны, а потом уже начал работать по всем остальным, чтобы полностью погасить внешнюю оборону противника. «Как же тут у них... много всего», — удивленно рассматривала эту базу Фелиция. «Если бы был наземный налет, либо был бы флот прикрытия у этой базы, то нападающим пришлось бы, ой, как не сладко», — спокойно проговорил я. «Больше двадцати ракет разом пускает. Был бы в бою, это бы очень и очень сильно мешало, да и могло сыграть против нас. Но у противника флота нет. Спасибо, Нори». «В каком смысле?» — удивилась девушка. «В прямом?» — усмехнулся я. Еще в первые дни она зафиксировала странные корабли. Не так давно она их уничтожила. И теперь понятно, зачем они были нужны. Они охраняли эту станцию. Но случайностей или нет, их больше нет. Если есть другая группа, то она находится явно слишком далеко, чтобы своевременно отреагировать на нападение. А сейчас этап номер один закончен. Может номер один? Приподняв одну бровь, смотрела на меня когда-то детектив. Неа! улыбнулся я. Номер раз. Привычка такая. А теперь номер два. Мы начали приземляться. Один лепесток оказался в хлам уничтожен, а второй поврежден. Но анализ показал, что мы сможем безопасно сесть. Вес у корабля был не такой большой, чтобы сильно переживать на этот счет. Но все равно, если будет еще какое-то механическое воздействие на эту посадочную вынесенную площадку, то я могу лишиться корабля. Высота более пяти сотен метров. «Нора!» — вновь я связался со своей напарницей. «Смотри, чтобы по посадочной площадке ничего не прилетело, а то, может быть, очень худо, и я лишусь своего корабля». «Поняла», — ответила уже она, а ее корабль, судя по трехмерной голограмме местности, уже был над нами. Теперь осталось дело за малым. Сел так, чтобы нос корабля оказался выставлен в сторону входных створок этой базы. Вовсю играл сигнал тревоги, красные лампочки мигали. «Где-то сто есть наземный выход, но у меня нет схемы, чтобы понять, где именно может он быть, так что придется действовать быстро, пока местный глава не свалил». «Когда я настроил для ракеты короткий маршрут, я даже зажмурился и немного разогнал двигатели корвета, но обошлось. Взрыв вынес створки, а лепесток остался на месте, что вызвало прилив облегчения. Можно действовать дальше». Тут же изнутри здания по кораблю начали работать турели. Щиту корабля было вообще плевать на это. Но если бы я вышел из корабля чуть раньше, то меня бы уже стерло в порошок. Так что еще одна настройка, еще одной ракеты, очередной пуск, дублирование полетного задания и еще один пуск. И на всякий случай сразу контрольный. Несколько минут я сидел и выжидал, чтобы по нам не было более автоматического огня. «Все системы, которые хоть как-то мне могут помочь в разведке, говорили о том, что там все разнесено к чертям. Все же ракеты в атмосфере обладали повышенной мощью, так что я не был этому удивлен. Только удовлетворенно кивнул. Так, развернулся я на стуле и тут же встал с него, уступая место девушке. Я сейчас выхожу». «Ты пока прикрывай меня с рельсотронов. Работай по всем, кто покажется. После того, как я сообщу о том, что все будет хорошо, выходишь и прикрываешь меня уже внутри здания. Я первый, ты всегда следом за мной. Шлем не снимать. Поняла? Поняла», — кивнула она и активировала броню с широкой улыбкой на лице. «Тогда я пошел».